Глава пятая. Просыпаюсь в своей каюте. Просто дом родной. Ага. Освещение ночное, теплое. Вроде как уютно должно быть. Осторожно поворачиваю голову. Оба моих красавца сидят у шкафа на полу по-турецки. Алталгерев дремлет, а Замат читает с экрана Бука. Он с ним, похоже, не расстается. Издаю какой-то непонятный шелест, и капитан сразу же оборачивается. Увидев, что я проснулась, резво вскакивает. Отставляет бук в сторону, подходит ко мне и приземляется на корточки рядом. И почему мне всегда казалось, что люди такого роста обязательно должны быть неповоротливыми? Лиза, как вы себя чувствуете? Как Маугли, ворчу. Но он не понимает, конечно. Ладно, не стоит ему объяснять, что я чувствую себя, как будто меня бросили в лесу на растерзание волкам. А волки возьми то да пригрей. Жить буду. Подтягиваюсь, чтобы сесть. Поправляю подушку. От шороха просыпается Алтангирел. Он еще мрачнее, чем обычно. Зыркает злобно на Азамата. Потом на меня, как на врага народа. Ох, чувствую, дальше будет еще веселее. Вы не переживайте, говорит тем временем Азамат. Мы сейчас держим курс на Гарнет. Правда, идем несколько окольным путем. Но будем там через неделю. Оттуда ходят рейсовые корабли на землю. Да вы знаете, наверное, я понимаю, что место не самое приятное. Но мы вас проводим и посадим, раз уж так получилось. К счастью, у нас в стыковочном коридоре видеонаблюдение включено. На всякий случай, если вдруг вам помощь понадобится. Мне становится страшно неловко. Им же, наверное, некомфортно со мной на борту. Мне и с высоким начальством некомфортно. Вечно боишься что-нибудь не то сказать или надеть. А тут, понимаешь, богиня. Только вздохнули с облегчением, что я исчезну наконец. Но оттуда вернули обратно. Не спали вон, сидели, меня высиживали. Ужас. Теперь еще на гарнет прутся ради меня. Очень хочется провалиться на месте. Только не думай, что мы из-за одной тебя на гарнет летим. Приносит мне ворчливое облегчение Алтангирел. выкарабкиваясь из угла и разминая ноги. — Нам там подзакупиться надо. А замат косится на него осуждающе, но я даже нахожу в себе силы улыбнуться. — Это хорошо, — говорю, а то мне на самом деле страшно неудобно вас так напрягать. Алтон Гирел фыркает в том смысле, что все мне неудобно и вообще я это сама подстроила. Пусть думает, что хочет. Пока Азамат рядом, я его не боюсь. — Ничего, поживу с ними еще недельку. А готовить что-нибудь прикольное научусь. И за культуру с капитаном перетрем. Жаль, они в космосе не пьют. Я бы многое дала, чтобы посмотреть, как Азамат на хмельную голову рассказывает муданжские предания. Это, конечно, все забалтывание пустоты. Очень не хочется думать о том, что меня бросили свои. Да еще так картинно. И что чужие все это увидели и зажалились. Я и так-то тут на птичьих правах. А теперь получается, что и дома никому не нужна. Ну, ничего. Вот вернусь, устрою этим вояком. А того, который меня не пустил, просто выгоню спать под забором. Уж что-что, а административные каверзы подстраивать умею. Ради такого даже схожу на свидание с братовым начальником. Что это вообще за дела такие? Я им что, какая-то девчонка с улицы, что меня можно просто так вот взять и кинуть? Или они думают, что на людей, владеющих секретной информацией, могут просто наплевать? Вот доберусь до капитанского бука, сразу брату напишу обо всем и во всех подробностях. Маме-то не стоит, и хорошо, что я ей не сказала, когда прилечу. Ладно, недельку моя гордость полежит в грязи. Не проблема, зато потом... ух, я их всех! Вам что-нибудь принести? Спрашивает Азамат доброжелательно. Мгновенно краснею. забывая нафиг обо всех своих ратных планах. «Ой, да нет, спасибо! Я, наверное, посплю!» Алтангерил, возвышающийся над плечом капитана, испепеляет меня взглядом. Я никого не заставляла у меня в ногах на коврике спать. И не думаю, что Азамат заставил. Вот честно, обиделся, что ли, что я при виде него в уморок грохнулась. А если бы меня крокодил из зоопарка по голове погладил, то и вообще бы в уме повредилось. Ничего удивительного. Азамат смотрит на меня с веселым умилением, как на принесенного с помойки котенка. Видно, кому-то в детстве не разрешали зверька завести. Вот он теперь и оттекивается. Зато хотя бы не злится, что я осталась. Может, даже рад. Надо будет подумать, как бы ему еще пару-тройку комплиментов скормить. Якобы не нарушно. А пока что спать. Принимаюсь закукливаться в плед. И мои варвары Просекают, что пора уходить. Капитан задерживается у двери, чтобы укрутить освещение. В следующий раз просыпаюсь среди бела дня. В иллюминаторе бескрайняя заснеженная степь. Мне требуется некоторое умственное усилие, чтобы осознать, что это просто фотография. Наверное, если подолгу жить в космосе, то звезды за окном начинают напрягать. Но я еще не дошла до кондиции, так что решительно отключаю слайд-шоу. и некоторое время созерцаю Вселенную. Мы на самом краю галактики Млечного Пути, со стороны Магеллановых облаков. Надеюсь, сквозь них не полетим, а то шверять будет. Сквозь облако по прямой-то не полетаешь. Отлипаю от окна и возвращаюсь в грустную действительность. У меня по-прежнему одна юбка, две блузки и три комплекта белья и туфли. Хоть из каюты не выходи. Интересно, если я завернусь в простыню, аля сари, они поверят, что на Земле так принято. В любом случае придется начать день постирушки. Помню, как в детстве, когда я впервые куда-то летала, мама очень переживала, как в космосе обстоит дело с мытьем. Она-то сама с Земли в жизни ни на метр не поднималась, даже на самолете не летала. Зато обожает всегда предполагать худшее. Вернувшись из первого межпланетного путешествия, я с большой гордостью за отечественного производителя разъяснила ей, что в космосе есть и ванна, и душ. Кое-где даже бани имеются, не говоря уже о саунах и джакузи. Не одним мы комфорт любим. Единственное, что меня в космосе не устраивает в плане удобства, это кухни. Их почему-то всегда делают единым блоком во всю стену. Все ужасно электронное. И поди разбери, что тут плита, что микроволновка, а что посудомоечная машина. Так что я предпочитаю к ним не приближаться. А тарелки за собой тупо мою в раковине. Благо всю сточную воду потом все равно дистиллируют и запускают обратно. Потому, кстати, и под душем можно стоять хоть часами. Тем более, что дистиллят очень неохотно смывает мыло. Развешиваю стиранные трусы на сушилке для полотенец. Как же прекрасно, когда есть своя ванная. Выхожу в столовую с мокрой головой. Еще одно достоинство жизни в космосе. Никаких сквозняков. Однако придавила я ничего так. Завтрак уже кончился. Людей никого. Еды тоже не наблюдается. Они тут, похоже, из принципа «обязательно съедают все приготовленное подчастую. Видно, придется все-таки общаться с кухней. Есть, конечно, тот уголок столовой, где водогрейка и всякие чаи в шкафчике, но там еду не приготовить, разве что растворимый супчик отыщется. Ну что ж, если Азамат и впрям сам этот корабль строил, или хотя бы планировал, то огромный ему респект. Кухня почти человеческая. Ничего похожего на обычную глухую стену из затемненного стекла с сенсорными кнопками. Вот плита с огромной духовкой. Отдельно от нее микроволновка. Две раковины, разделочный стол, примерно под быка. Еще бы еда была. Соображаю, что холодильный отсек обычно находится не прямо в кухне, где тепло, а где-нибудь в сторонке. Осматриваюсь. Вон какая-то дверь. Сую нос. И правда, внутри рядок холодильных шкафов. Но это же для долгого хранения. А где расходный? Из раздумий, а заодно из холодильного отсека, меня вырывает удивленный голос Стирберша. «Ой, здрасте!» Оборачиваюсь смущенно. Вроде как с поличным поймали. «Привет! Я просто искала что-нибудь на завтрак. А, вы же не завтракали!» – вспоминает он. «Но там вы ничего не найдете готового. Все, что есть, тут!» Открывает один из шкафчиков под разделочным столом. «Там и правда небольшой холодильник». Хорошо спрятали, и не догадаешься. Там, правда, мало, извиняется тирбиш. Мы давно закупались. Вот на гарнет прилетим. В холодильнике и, правда, не густо. Молоко, масло, какие-то йогурты, какие-то ягоды. Извлекаю два последних наименования. Попросительно смотрю, мол, это можно? Тоже любите Нирш? Спрашивает Тирбиш, улыбаясь. Мучительно вспоминаю, что Нирш Это муданжская разновидность черники. Вот эти самые красные ягоды размером с черешню. Это черника? Ого-го! -го. Наверное, говорю. Только у нас она по-другому выглядит. А йогурты можно съесть? А я не знаю, что это. Смеется. В прошлый раз на горнете прихватил попробовать. Никому не понравилось. Осматриваю добычу. Блок из шести небольших стаканчиков. Ваниль, дыня, маракуйя. Срок годности не истек еще. Световые маркеры синенькие, без намека на фиолетовость. А есть нельзя, только когда покраснеют. Чего им не так? Открываю один, нюхаю. Ну, йогурт. Да вроде все нормально, говорю. Ну, если вам нравится, то ешьте. Я просто не понимаю, как можно из молока что-то сладкое делать. Поводят плечами с легким омерзением. Записать в книжечку о национальной кухне. Молочные продукты все не сладкие. А, отмахиваюсь, на земле из всего сладкое делают, даже из рыбы. Забавляюсь, наблюдая, как паренек зеленеет лицом. Не надо мне таких ужасов рассказывать, говорит. Мне сейчас еще обед готовить. Хихикаю, намешиваю в йогурт ягод и углубляюсь в завтрак. Ничего, черника, самое оно. А ты как, специально поваром нанимался? Спрашиваю потихоньку. Раз уж мне тут неделю жить, надо хоть разобраться в инфраструктуре. Не совсем. Я такой же член команды, как и другие. А застряпню, просто получаю дополнительно. Так же, как пилоты. В принципе, и готовить, и рулить все умеют. Но удобнее, чтобы это было чьей-то обязанностью. И за это идет надбавка. А-а-а, говорю глубокомысленно. Так, наверное, еще механики есть? Или там снайперы? «Куда при нашем капитане еще механика?» – смеется. «Он к своему кораблю никого не подпустит». «Он что, правда его сам целиком построил?» «Ну, всякие тонкие механизмы ему, конечно, делали на заказ. Но собирал сам. Он хотел одно время свой завод создать, но не нашел подходящего места. Хочется, конечно, на муданге, но ведь нельзя». «Почему нельзя?» Тербиш смотрит на меня с сомнением. Знаете, я лучше у капитана за спиной вам рассказывать не буду. Пожимая плечами, дескать, я не шпион, мне ваших секретов не надо. Да пожалуйста, говорю, но заканчивать разговор на этом неловко. То есть все остальные одинаково получают, что ли? Но еще Алтан он же духовник, и его в этом никто заменить не может. Так что, конечно, тоже надбавку получает. Ну, а куда ж без него родимого? Не удивлюсь, если духовник получает больше, чем сам Азамант. Тирбиш начинает что-то мурлыкать под нос, разминает тесто. Соображаю, что, пожалуй, первый раз вижу парня моложе себя заготовкой. И он сказал, это все умеют? Видимо, на муданке с полуфабрикатами плохо. Ни один землянин в здравом уме в космосе с тестом возиться не будет. Купит готовые пирожки и погреет. Я и на земле-то, кроме мамы, Мало кого знаю, кто готовит. Даже по праздникам. Умиротворяющее занятие, но уж очень долгое. А этому он нравится похоже. Он тоже высокий, как все муданжцы, примерно салтангерела. Капитану подпородок. Волосы стрижет чуть ниже ушей. Кстати, вчера за обедом, когда вся команда собралась, я поняла, что длинные волосы носят хорошо, если половина наемников. И то старшая. Молодняк Щеголяет всякими навороченными хохолками и челками. У некоторых даже перекрашенные прятки есть. Терпишь, впрочем, не из тех, кто выпендривается. Лицо у него круглое, с крупными чертами и совсем слегка монголоидное. Если не знать, что муданжец, так и не догадаешься. Он подходит к плите и зажигает огонь. Я аж подскакиваю. «Ой, газ!» – говорю удивленно. «В космосе?» – оборачивается. Глаза по семь копеек. «Что? Где?» «Я говорю, плита газовая». «Я думала, электрическая». «Газовая?» «Нет!» смеется облегченно. «Это не газ. Это... М -м, «Горячий камень. Вот смотрите!» Достает откуда-то из тумбочки диск. Больше всего похожий на конфорку электрической плиты. Темный такой, тяжелый. «Вы хотите сказать, что это он горит?» «Он не горит», объясняет Терберж. Только слегка светится синим, когда греется. Присматриваясь к плите, и правда, никаких языков пламени, просто ровное свечение, хотя цвет точно как у газа. С ума сойти. Интересно, что это за хрень? Его у нас на муданге добывают, продолжает терпишь, И все плиты из него делают. Одна такая пластинка примерно год работает. Потом менять надо. А что будете делать, когда... «Весь пережжете», – спрашиваю с национальным земным пафосом устойчивого природопользователя. «Отвозим обратно, туда, где добыли. Пару лет полежит, и опять жечь можно», – пожимает плечами Тирбиш. «Дескать, это же очевидно. Хорошо устроились. Я тоже так хочу, чтобы только за перевозки платить. Небось, они там уже столько этих дисков настрогали, что и заново выпиливать не надо». Просто свои же старые забираешь, когда понадобятся. По-хорошему, хватит мне мешать повару. Надо уже идти отсюда. Но дел-то у меня никаких нет и даже безделья нет. А от вязания я за неделю и так охренеть успею. На мое счастье, тут в кухню заходит давешний кудрявый юнец. Тирп! А, здравствуйте, Лиза! Кивает мне. Я Эцеган. Очень приятно, говорю. Надо же, представился. «Мне надо вам еще раз назваться, я никак не разберусь в этих правилах с именами». Оба смеются. «Не надо», — говорит Тирбиш. «Вы ведь, наверное, не знаете, как правильно?» «Так что это все равно». «Ну ладно». Тербиш, и цыган возвращается к тому, зачем пришел. «Там твои тряпки весь склад завалили. Они тебе нужны?» «Не знаю», — сжимает плечами. «Хорошие тряпки. Я их вроде свернул аккуратно». Это внезапно наводит меня на мысли. Надеюсь, они ничего не заподозрят. Слушайте, ребят, говорю, а у вас какой-нибудь форме одежды для заложников не предусмотрено? А то у меня совсем ничего нет, а еще неделю тут жить. Вот правильно, хихикает Тирбиш. Чем мои тряпки выкидывать, обеспечь лучше земную госпожу. цыган окидывает меня взором своих прекрасных глаз. На ваш размер вряд ли. Разве что халат какой-нибудь. Пойдемте посмотрим. Идем смотреть. Склад оказывается небольшим чуланом, заставленным стеллажами с коробками. Прямо у входа красуется несколько рулонов ткани. Видимо, те самые тряпки. Эциган утыкивается в нижнюю полку и принимается там шуровать, бормоча на муданжском. Вот, футболка есть, говорит с сомнением. Футболка, да, черная, новая, бирочка не отрезана еще. Впереди во всю грудь лист канабиса. В эту футболку меня можно дважды завернуть. Ничего, в качестве ночнушки пойдет. Беру. Он роется дальше, достает строительные штаны на лямках, которые, по-моему, и азамату велики, да еще и прорезиненные. Смотрит на мою физиономию. Ржет. Боюсь, что больше ничего нет. А может, кашусь нерлунная, есть какая-нибудь простыня ненужная? Я бы сшила что-нибудь. «А, так вы шьете!» – резко выдушевляется Эциган, скакивая на ноги. «Это большая редкость?» «Ну так, не то чтобы много, но умею!» – говорю осторожно. «Еще припашет всему экипажу носки зашивать». «Тогда не проблема. Вон, берите Тирбишевой тряпки. Я вам машинку дам, нитки и все на свете. Ух ты! У них даже машинка есть!» «А Тирбиша спросить не надо?» А он все равно не знает, что с ними делать. Ему подсунули в нагрузку к постельному белью. А на этом корабле, кроме меня, никто иголку держать не умеет. Я от вас не ожидал. Но почему же? Вроде шитье во всех культурах женское дело. Нет? Красивые женщины часто пренебрегают, пожимает он плечами. Зато красивые мужчины, видимо, нет. Один из рулонов оказывается ковром. Остальные более или менее плотным хлопком. Все ткани довольно светлые, жизнеутверждающие цветочек. Ничего, маменька на даче еще и не такое носит. Да и не только на даче. Эциган великодушно пускает меня к себе в каюту, где обнаруживает немаленькое трюмо, на котором ненавязчиво красуется пакетик с термобигудями. Это они тут все голубые, что ли? Ладно, мне с ним не целоваться. Зато про кутри теперь понятно. Рядом с трюмой большой комод, из которого Эциган начинает проворно извлекать нитки, иголки, булавки, ножницы и, наконец, портативную швейную машинку. Весьма приличной фирмы. Меня в свое время на такую жаба задушило. «Вам лучше всего расположиться в холле», говорит мне, и я некоторое время соображаю, что он имеет в виду. «Там можно сдвинуть столики». А то в кухне Тирбиш ворчит, если столы не так стоят. А, так это он про гостиную. Но она же проходная, а я там мешать никому не буду. А кого туда понесет среди дня?